Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Владимир Войнович, Москва, 2042 Новая авторская редакция легендарного романа Часть первая. Разговор за кружкой пива Этот разговор произошел в июне 1982 года.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 Я с ним, между прочим, на почве лошадей и познакомился, выполняя одно деликатное поручение. Поручение состояло в том, чтобы приобрести и переправить в Канаду жеребенка благородной породы и обязательно белой масти. Помнится, я тогда удивлялся, почему же ребенка надо покупать здесь, а не в самой Канаде или в любой стране на том континенте. Когда я задал такой вопрос Руди, он надо мной очень долго смеялся. Он мне сказал, что во всем мире разводят много лошадей, которых называют белыми, исключительно по невежеству. На самом деле они в подавляющем большинстве бывают белыми с желтым, розовым, серым, синим или иным отливом. Но истинно белые лошади рождаются и разводятся только в одной единственной местности на всей земле. Эта местность называется Камарк и находится во Франции в устье Роны. Выбирать же ребёнка мы ездили на роскошном Рудином Ягуаре, напичканном всякой электроникой, которую Руди обожает даже больше, чем своих лошадей. У него весь дом оборудован по последнему слову самой что ни на есть ультротехники, на которую он каждый год тратит миллионы со своих лошадиных сделок. Какие-то компьютеры, телерадиокомбайны, автоматические двери и еще что-то в этом духе.